а еще более, как нужно хозяйничать. После этого Афанась Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к пульхерии ванне, «А что, пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?» «Чего же бы теперь, Афанась Иванович, закусить? Разве коржиков с салом или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?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 кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя, он посылал за пульхерьей ванной или сам отправлялся к ней и говорил, — Что бы такого поесть мне, пульхерья Ивановна?